Глава о д и н н а д ц а т а Заговор офицеров. Чтобы вступить в заговор, нужна непоколебимая отвага, а чтобы стойко переносить опасности войны, хватает обыкновенного мужества. Франсуа Ларшфуко. о На следующий день мы с утра отправились на маневры в Красное село, где проходил смотр частей, прошедших переподготовку и перевооружение. Как обычно, в составе охраны мы прибыли на ипподром, где должен был начаться смотр. Я в сопровождении поднялся на трибуну, специально огороженную, и в течение двух часов наблюдал за проходящими мимо трибуны солдатами пехотных и кавалерийских частей. После смотра в окружении большого количества офицеров разных званий мы направились в одноэтажный офицерский дом, где должна была пройти встреча с офицерами. Настроение у меня было хорошее, поэтому я решил задержаться и пообщаться с офицерским составом, и ничего не предвещало неприятностей, Даже моя интуиция совершенно молчала. Поэтому, когда она внезапно проявила себя, было уже поздно что-то менять. Стоя в окружении группы офицеров, я внезапно почувствовал угрозу, исходящую со стороны спины. И когда раздались первые выстрелы, я уже падал на пол, пытаясь укрыться за любым препятствием. Князь, стоящий чуть поодаль от меня, сразу сориентироваться не смог. И я видел, как он дернулся от попадания пули и упал на пол вместе с группой офицеров, стоящих рядом. Офицеры, стоящие рядом, стали дергаться от попадавших в них пуль, как и моя охрана, стоявшая неподалеку. На улице раздалось несколько взрывов, и началась яростная перестрелка. Стрельба не прекращалась, и я по звуку понял, что стреляют из старых моделей пулемета «Максим». Это говорит о большом калибре и высокой мощности пули. Вокруг летали мелкие щепки, выбитые из пробитых стен и оконных рам. Пулеметов было как минимум два, и стреляли они непрерывно, Поэтому мне оставалось только дождаться, когда они оба встанут на перезарядку, чтобы покинуть расстрелянную комнату. Пытаться атаковать противника не имело смысла, так как стреляли с достаточно большой дистанции, судя по звукам выстрелов. Дождавшись, когда оба пулемета замолкнут, я уже собирался вскочить, как подключился еще один пулемет, уже более современный. И пули продолжили летать над головой, в перемешку с кусочками щепок и пылью, выбиваемые из стен. На улице слышались выстрелы, но пока безрезультатно. Вот подключились пулеметы моей охраны, и стрельба по дому прекратилась. Поэтому, пригибаясь, я рывком добежал до князя и, увидев, что он живой, подхватил под руку и рывком бросился в соседнюю комнату, дальнюю от стрелявшего пулемета. Подбежав к окну, я рывком перевалил князя через подоконник наружу и, перегнувшись, вывалился из окна сам. Рядом я увидел троих убитых охранников. Они были расстреляны практически в упор из пулемета, лежащего на боку рядом с телегой. С правой стороны офицерского дома стоял мой автомобиль с простреленными окнами и шинами. Водитель лежал рядом с открытой дверью. Защита водителя была более слабой, и крупный калибр могла не выдержать. Но главное, что водитель был жив и отстреливался из пистолета в сторону стрелявших пулеметов. Со стороны полигона, где были расквартированы на летний лагерь солдаты, уже скакали первые казаки с шашками на г о л о Поняв, что прямой угрозы нет, я переключился на князя и, разорвав индивидуальный пакет, снятый с мертвого охранника, начал перевязывать руку князю, которая висела плетью. Попадание пули чуть не оторвало ее полностью, поэтому, чтобы ее сохранить, нужно немедленно доставить князя в больницу, где ему проведут операцию. В Гачинском дворце есть для этого все необходимое, включая рентген и дежурного хирурга с помощниками. Оглядевшись, я обратил внимание, что снаружи офицерского дома Лежало очень много убитых, а раненых почти не было, так как все получили по несколько попаданий. Тут я увидел, что ко мне перебежками бежит пятерка охранников, и когда они добежали до меня, сказал, «Докладывайте, что произошло, и как вас застали врасплох». «Ваше Высочество, это мелкая засада. Три крупнокалиберных картечницы начали стрельбу с расстояния в 300 метров из укрытий. Два пулемета ударили через несколько секунд с флангов». сумев выкосить практически всех охранников из первого и второго круга охраны. Оба автомобиля серьезно пострадали, и ехать на них не представляется возможным. Перед этим в летнем лагере произошла потасовка и началась стрельба, поэтому часть охраны отправилась в ту сторону, чтобы перекрыть направление возможного удара. Через пару минут засевших с пулеметами обойдут и уничтожат. Резервная машина будет через 4 минуты. Главное, не высовываться под выстрелы пулеметов. приготовьтесь Как только подъедет машина, грузим князя и на всех парах летим в Гатчину, ему нужна срочная операция. Рация вашей машине разбита, свяжемся из резервной машины, — сказал охранник с лычками офицера и стал отдавать распоряжение подбегавшим охранникам. Уже через пять минут мы погрузились в машину и мчались в сторону дворца. Дорога по нынешним меркам была идеальная, поэтому удалось поддерживать высокую скорость. и через двадцать минут мой лимузин уже подъезжал к черному входу, где нас уже встречали два врача и три медбрата с носилками. Перегрузив князя на носилки, они бегом понесли его внутрь в сторону медицинских комнат, где была операционная и рентген. Врачи были опытные, и переживать за князя не стоило. Да и времени прошло немного, так что шансы у князя очень хорошие. Медицину удалось поднять на совершенно невероятный уровень за последние два года. Чтобы не мешать врачам, Я отправился переодеться, где меня застала Мария Федоровна. «Ники, что опять случилось? Мне доложили, что князь серьезно ранен, и ему уже делают операцию, а ты весь в крови. Мама, не переживай, это не моя кровь, да и князь должен выбраться. У него ранение в руку, хотя и довольно серьезное. Будем надеяться, врачи сумеют сохранить ему жизнь». Это была засада. Нас расстреляли прямо в офицерском доме из пулеметов большого калибра. Там почти никто не выжил. Как я не пострадал, я не знаю. Но мне точно повезло. В этот момент нас прервал отец, ворвавшийся в мою комнату, и мне пришлось пересказывать все, что со мной произошло. Значит, вас ждали и применили пулеметы. Кто-то очень хотел добраться до тебя. Я был там вчера, и на меня не напали, хотя уже тогда все уже наверняка было готово. Да, слишком многим ты мешаешь. Может, тебе пора переехать в новую столицу, в Кремль? «Пока рано. Вот после учений в Крыму я оттуда отправлюсь в Москву. А после взятия Константинополя я готов буду перенять власть в свои руки. Это можно будет сделать в Москве. Не затягивай с этим. Последние дни я плохо себя чувствую. Врачи говорят, что все в порядке. Но я себя лучше знаю. Да и отец недавно снился. «Похоже, недолго мне осталось», — сказал отец. «Я поговорю с врачами. Пусть назначат д о п о л н и т е л ь н ы е о б с л е д о в а н и я «Медицина у нас сейчас лучшая во всем мире, ты еще долго проживешь». Попытался успокоить я его, хотя прогноз врачей оптимизма не внушал. Последнее время почки начали отказывать, и пробную процедуру гемодиализа уже проводили. Аппарат, конечно, еще очень несовершенен, и полноценного результата допиться не удается, хотя и удалось существенно улучшить состояние отца. Но сколько он так протянет, было непонятно. Из-за плохой работы почек начали страдать другие органы, такие как печень и с е р д ц а но пока прямой угрозы жизни императора нет, хотя многие понимали, что долго так продолжаться не будет. Когда отец с матерью ушли, я отправился к дежурному выяснить подробности случившегося. На месте я застал штабс-капитана, который переругивался с кем-то по телефону. Когда он закончил разговор, то, увидев меня, доложил. «Ваше Высочество, получены предварительные данные расследования нападения на вас». Предположительно, е покушение организовала группа офицеров из старой аристократии. На полигон в Красном Селе две недели назад были доставлены три картечницы старого образца под дымный порох. С ними привезли и два современных пулемета «Максим». Стрельбы провели на следующий день после прибытия, и все три картечницы на учениях заклинило, после чего руководство приняло решение провести их ремонт, и они были отправлены в мастерскую, расположенную за домом офицеров. На момент проверки данного помещения перед вашим визитом все пулеметы были разобраны, и опасений их применения не было, да и саму мастерскую на время вашего визита опечатали. Предположительно, заговорщики прятались в мастерской в погребе, выбравшись из которого, они собрали пулеметы и по сигналу сообщника, когда вы вошли в дом офицеров, открыли огонь на поражение. Дом офицеров был изготовлен из деревянных щитов, а не из бревен, так как был походным и собирался на летнее время. Вес пули 45-го калибра более 30 грамм, поэтому они с легкостью пробивали сразу несколько стен. Помимо прятавшихся в мастерской, заговорщики смогли проскочить мимо охраны на двух телегах и открыть стрельбу по прячущейся охране практически в упор. Помимо этого, были еще четыре стрелка с винтовками Мосина нового образца, что позволило им отвлечь значительную часть охраны на себя. В перестрелке были убиты практически все офицеры, собравшиеся в доме офицеров. помимо них Убито 24 охранника, 18 человек ранено. При захвате террористов погибло 23 казака и 16 получили ранения. Большие потери связаны с большим калибром к а р т е ч н и ц от попадания пули которой раненых практически не оставалось. После покушения были задержаны все офицеры, находящиеся на учениях и проведенных допрос. Группа офицеров, организовавших на вас покушение, удалось выявить очень быстро – «Да они особо и не скрывались, уверенные, что вы не выжили, так как дом офицеров практически развалился от интенсивности стрельбы и повреждений. Уже сейчас у нас девять признательных показаний и семь человек, причастность которых уже доказана. Что прикажете с ними делать?» «Какова вероятность, что среди них есть невинные?» – спросил я т а к а я вероятность исключена? Они все знали о готовящемся покушении, и даже те, кто не принимал в нем участие и не доложили об этом, «Поддерживали идею вашего убийства», — ответил штабс-капитан. «Материалы расследования передайте мне, а всех виновных расстрелять на рассвете. Приготовьте необходимый указ, я его подпишу у отца. Все имущество арестовать, а родственников лишить дворянских привилегий и выслать в Сибирь. Чужой пример ничему их не учит. Пригласите на утро репортеров. Пусть опишут подробно процедуру казни и лишения дворянских титулов. А также пусть подробно опишут, Как проводится процедура изъятия недвижимости и высылки в Сибирь? Пусть освещают эти события очень подробно. Нужно заканчивать со свободой и вольнодумством. Проверьте всех офицеров, кто ходил на общие офицерские собрания, и поместьте всех в званиях с высылкой в дальние гарнизоны. Уверен, что многие догадывались, но не сообщили о готовящемся заговоре. Список всех причастных даже косвенно. «Должен быть у меня на столе уже завтра утром с предложениями по наказанию каждого. Погибших наградить посмертно и выдать финансовую помощь, кто достоин произвести в дворянские титулы. По раненым мне отдельные предложения. Что там с автомобилями? Почему они оказались неспособными защитить и вывести меня?» «Масса пули более 30 грамм, а калибр сорок п я т ы й Бронирование не рассчитывалось на такие параметры». Чтобы предотвратить подобное в будущем, необходимо увеличивать бронирование, что утяжелит сами автомобили. Пусть инженеры займутся расчетами и предоставят мне характеристики нового автомобиля. Уверен, что кому надо, узнают об уязвимости. И в следующее покушение они выберут максимально доступный калибр. Проведите внутреннее расследование во избежание подобных ситуаций в будущем. Нужно тщательнее готовить мою охрану. Отдал я распоряжение. я отправился в госпитальное крыло. Когда пришел, операция уже закончилась, и я смог переговорить с врачом. Как состояние князя? Руку удалось спасти. Правда, заживет она не скоро. Собирать пришлось фактически из кусков. Использовали новый метод с использованием металлических спиц. Примерное время лечения не менее двух месяцев. Первую неделю он должен провести под присмотром врачей в состоянии полного покоя. Снимков сделали несколько, и на последнем все хорошо. Собрать разбитую кость удалось так же, как и вычистить осколки. Сейчас наложен гипс с дренажом. Если организм справится в ближайшие три дня с инфекцией, то прогноз будет благоприятным. Антибиотики он будет принимать по согласованной схеме. В ближайшие дни его лучше не беспокоить и обеспечить полный покой. «Благодарю, доктор, вас обязательно премируют», — ответил я. «Это моя работа». Но если бы не последние достижения в этом направлении, которых удалось добиться с вашей помощью, руку пришлось бы ампутировать. «Пациент сейчас спит после наркоза. Приходите лучше утром», — сказал врач перед уходом. «Раз жизни князя сейчас ничего не угрожает, значит, я могу заняться своими делами. Поэтому я отправился в свой кабинет, где планировал поработать. Но планам не суждено было сбыться. В приемной меня перехватил штабс-капитан. ваше высочество На поезд с вашей супругой совершено нападение. В результате нападения пострадал их паровоз. Но сейчас им ничего не угрожает. Использовали резервный. Предположительно, нападавшие принадлежат к радикальным исламистам. Подробностей нет, так как связь плохая. Но поезд продолжает движение, проходя все контрольные точки, о чем мне докладывают каждые 20 минут. «Хорошо. Держите меня в курсе», — сказал я, заходя в свой кабинет. «Поработать сегодня мне точно не удастся». поэтому я достал из сейфа бутылку коньяка и шоколадку, после чего уселся за столик и принялся отсидеть напиток, размышляя о последних событиях.